Глава восьмая. Эвелин Кеньяр. «Того, кто оставил меня охранять это место, все равно давно уже нет. Да, я покажу тебе, что за дверью. Берите, что сочтете нужным». Позволила Эйда и отошла от двери. Тонкие веточки потянулись к ручкам и распахнули створки. «Ой, как интересно!» Лило хлопнула в ладоши, если, конечно, этот жест можно так назвать, и побежала вперед. А нам открылся вид на просторный зал под завязку, забитый золотом и каменьями, наваленными просто горами. Из сундуков торчали старинные свитки. У стен стояли полки с различными колбами, в которых светилась разноцветная жидкость. А в самом центре возвышался алтарь, на котором в луче солнечного света сияла небольшая чаша. Камила скинула капюшон и направилась к полкам. Я почувствовала, как она запустила сканирующее заклинание. Кают так и остался сидеть рядом с деревом. А мой взор был прикован к алтарю. Он манил меня и звал. «И ничего там интересного на самом деле нету!» Лилу вышла и уселась рядом с ханом. «Эвелин?» Кают склонил голову на бок, рассматривая меня. «Ты светишься?» Я не ответила ему. Ведомая странным инстинктом, медленно пошла вперед, переступая через сокровище, не обращая внимания ни на что вокруг. Серебряная, увитая узором из виноградной лозы с рубиновыми ягодками чаша, показалась мне верхом совершенства. Я подходила все ближе и ближе. В глазах танцевали солнечные зайчики, немного кружилась голова, и казалось, что я плыву над землей. В ушах стоял такой странный звон, словно кто-то говорил со мной, но я никак не могла разобрать, о чем. Шум и галдеж сотен голосов сливались в единую песню на непонятном мне языке. Кум аморе инкорде, спиритус. ritus, ритус, винсетенебрас. Реплете, калисем, инспилунка, спиритус, Композицию аквее, хербе этлуцис. Гул нарастал, отражался от стен, бился тревожным колоколом в моем сознании. И постепенно слова обретали смысл. С любовью в сердце, с огнем в душе, соверши обряд, одолей пустоши. Наполни чашу в пещере духов, составом могучим, что против песков. Шаг за шагом все ближе к алтарю, не в силах остановиться, свернуть или уйти обратно, словно разум был заключен в теле, но не управлял им. Ты такая же, как тот, впереди идущий. Ты не сможешь сбежать от долга заблудших. Прикоснись и иди. Сердце путь тебе укажет. Делай, что суждено. Мать природа подскажет. «Кто здесь? Кто ты? Кто вы все?» Выкрикнула, остановившись перед алтарем, заозиралась по сторонам, хоть и понимала, что никого не увижу. Мы течьи имена остались на страницах. Историй — не для слабаков. Мы словно птицы. Давно пропали средь песков. Но дело наше не забыто. Покуда разные глаза зрят то, что от других сокрыто. «Разные глаза? Что это значит? Что я должна увидеть?» Казалось, что голоса совсем рядом со мной, и мой собственный голос дрогнул. Страх липкой паутиной пробрался в сознание и окутал все мое существо. Почему я их слышу? Один фиолетовый, другой зеленый. Великий дар, приобретенный. В тот миг, как жизнь оборвалась, любовь их в нить твою вплелась. «Я не понимаю, что это значит», — почувствовала, как по щекам катятся слезы. «Они погибли, но живут в тебе. Последний их завет таков. И не подвластна ты судьбе, великой волею творцов». «О чем вы? Глаза изменили цвет после смерти родителей. Их любовь со мной...» «Это какое-то заклинание? проклятие или защита?» От их объяснений я растерялась окончательно. «Иди! Иди! Иди!» Вместо нового ответа я услышала приказ, и вокруг начали мелькать тени. Закрыла уши, не желая не видеть, не слышать их, но голоса звучали где-то внутри меня, глубоко в сознании. «Эви!» Камила схватила меня за плечи и несколько раз стряхнула. «А?» Почувствовала, как подкашиваются ноги от усталости. Теперь не только физической, но еще и моральной. «Идем отсюда, пора возвращаться в академию». Я скользнула взглядом по ее лицу и не сразу поняла, что изменилось. Девушка явно нашла нужное зелье и полностью восстановила свой организм. Все уродства, оставленные после пережитого ею, исчезли, словно их никогда и не было. «Отлично выглядишь», — прошептала ей и глянула на чашу. Закрыла глаза, сделала глубокий вдох и попыталась понять себя, почувствовать, что мне говорит мой дар. Рука сама непроизвольно потянулась и коснулась холодного металла. И вот теперь детали пазла, наконец, сложились в единую картинку. В сознании пролетело видение. Мама, отец, их последние мысли и последние желания, загаданные перед самой смертью. Боже, храни мою крошку. Подумали оба в тот критичный момент, прежде чем их жизнь оборвалась. И я вдруг почувствовала, что они всегда со мной. Мне даже показалось, что среди голосов я слышала и их. Настроилась и попыталась понять, Куда же ведут меня предназначение и эта чаша? Тонкая магическая нить сорвалась с одной из ягодок, что украшали артефакт, и повела меня вперед. Что ты делаешь? Донесся до меня голос Камиллы. Мне надо закончить здесь. Ответила, не оборачиваясь, концентрируясь на нужном мне направлении. О, наконец-то! воскликнула Эйда, когда я проходила мимо. Шаг за шагом, все ближе к цели. Теперь меня не смущала даже абсолютная тьма, царившая в подземельях. Ноги сами вывели в огромную пещеру. На ее стенах сияли полупрозрачные кристаллы, озарявшие все пространство холодным голубым светом. А в небольшой проем меж камней были видны пустоши, что плавились сейчас под палящим солнцем. Источник, к которому меня вело, находился у одной из стен пещеры — Вода в нем тоже светилась и была настолько кристально чистой, что казалось, будто это слезы. Я зачерпнула воды чашей и сняла с волос листик древа стража. А ведь до этого даже и представить себе не могла, что он там есть. Опустила зелень в воду, и жидкость тут же окрасилась в бурый цвет, став похожей на кровь. Присела и добавила туда щепотку песка, все забурлило, словно готово было вот-вот взорваться. Вокруг собрались все, кто пришел со мной. Эйда и даже черви приползли. Я подошла к одному из монстров, погладила меж ноздрей и сняла кусочек кожи, который отшелушился перед линькой. Опустила в чашу и его, полностью подчинившись собственной интуиции. Жидкость побелела и стала гуще, а потом снова приобрела кровавый цвет следом направилась к хану и, пригладив ему шерсть, закинула несколько волосков в чашу. Она вдруг переполнилась, и жидкость начала вытекать из нее прямо по моим пальцам, а растеклась вниз, к локтям, и капли стали падать на землю. Я попятилась, мельком оглядывая собравшихся, стоявших в полном недоумении и наблюдавших за мной. Сделала глубокий вдох Я опустила чашу в источник, чувствуя, как кожа на моих руках покрывается волдырями, словно я опустила их в кипяток. До крови прикусила губу, чтобы хоть как-то отвлечься от боли. Жидкость вскипела окончательно. Весь источник бурлил. Из него поднимались клубы красного пара, затягивая все чем-то, напоминающим густой туман. Не могу сказать, сколько по времени это происходило, но в конечном итоге Марева осела на землю и из-под нее тут же пробились первые крошечные ростки. В этот момент я, наконец, смогла отпустить чашу. Выпрямилась и поняла, что перед глазами плывет. А в следующее мгновение мир затянула кромешная тьма. Виктор Ден Лаоса Когда противники достаточно сильны, бой обычно не бывает длинным. Несколько убойных заклинаний, и на одного игрока становится меньше. Сложность только в том, чтобы предугадать действия противника. В момент, когда ненастоящий ректор вскинул руки, я уже спустил мощные усыпляющие заклинания. Он все-таки успел нанести удар, и в меня полетел вихрь острых шипов я перенаправил их в противников Иден. Двое магов сразу рухнули, а еще двоих ранило. Правда, это отвлекло меня, и я не проконтролировал падение. Ректор осел на пол, попутно ударившись виском о край стола. Тьма. Выругался, занявшись еще одним нападавшим. Кельвин таки вышиб заклинившую дверь и еще двоих мгновенно снесло огненными шарами все-таки надо будет посодействовать, чтобы парни перевели на факультет огневиков. Это стало переломным моментом, и остальные гости предпочли сбежать. Не знаю какими именно артефактами они пользовались, но порталы за их спинами открылись мгновенно и также мгновенно закрылись. Правда, за одним из них все же успел улететь фаербол. Я мельком взглянул на Иден, чтобы убедиться, что она цела и ринулся к ректору. Лечина спала. Лорд Вилдрос лежал на полу, раскинув руки. По виску сочилась струйка крови. Проверил пульс и выругался. Маг был мертв. «Виктор!» Высокий голос Идан резанул по ушам. «Я, наконец, смог остановить поток брани». «Что теперь делать?» Кельвин взялся за голову и чуть не плакал. «Маркуса искать нужно», — спокойно ответила Магесса, и принялась плести заклинание. «Он в госпитале. Ждет крошку Иди», — фыркнул адепт и тут же зажал руками рот. «То есть вы не просто так пришли, а уже знали, что тут нечисто?» Она смирила парня, не обещающим ничего хорошего взглядом, и кивнула на тело моего бывшего заместителя. «Да, мы искали Эвелин», — ответил ей и встал, собираясь еще раз осмотреться в комнате не могла она бесследно исчезнуть что то да должно быть давно она пропала деловито поинтересовалась Иден. утром едва я успел ответить как вся академия вздрогнула от подземного толчка а далеко за горами у самой линии горизонта алый луч небывалой величины сверкнул и озарил небо так сильно что на миг показалось будто в мире случился внеочередной закат. «Пустоши!» — прошептала Иден, и, выудив из поясной сумки небольшой артефакт, открыла портал. Сквозь разрыв в пространстве пахнула озоном и цветущими сливами. «Кажется, там весело. Идете?» — спросила она с задорной улыбкой и лихо шагнула навстречу неизвестно чему. Мы с Келом едва не столкнулись, а между нами в портал юркнул проклятый меховой мешок. Вот откуда тут взялась эта наглая рыжая морда? Роли все же пропустил меня. И, оказавшись в городе, я не узнал его. Дома приобрели первозданный вид, везде буйствовала зелень, чистое голубое небо радовало свежим ветерком. Кое-где основали туда-сюда мелкие зверьки. Бродили куры и даже павлины. Только вот людей нигде не было видно. Портал захлопнулся сразу за спиной Кела, а Иден побежала вслед за котом. Не сговариваясь, мы рванули за ними. Улицы петляли. Несколько раз мы чуть не потеряли их из виду. Приходилось бежать на пределе сил. Вот и представить себе не мог, что неуклюжая психологиня может быть такой, не похожая на себя. Сердце колотилось в горле. Во рту пересохло от долгого бега. Мы успели пересечь город и обогнуть холм. Первым, что я увидел, были проклятые черви. Твари, отневшие жизнь моей сестры. Они склонились над чем-то и толкались мощными телами, словно адепты на раздаче еды. Иден тут же зажгла два огненных шара и спустила их в одного из монстров. Я готов был повторить, но ее заклинание отлетело, словно попала в защитный купол. Двое червей развернулись и поползли в нашу сторону. Проклятый кот шмыгнул между ними и заорал дурным голосом. Я заметил Эвелин, лежащую на траве, и почувствовал, что ноги не слушаются. Кажется, все зря, и мы не успели. «Назад!» Выкрикнула какая-то девушка, а мне показалось, что я узнаю этот голос. Правда, это было словно в тумане. Черви остановились и сдали громогласный рев в нашу сторону, а затем развернулись и поползли обратно. Камилла? Спросила Идан, нахмурив брови. Камилла? Переспросил, сам удивившись тому, насколько хрипло прозвучал мой голос. «Виктор?» Из одного из червей вышла девушка, одетая в какие-то лохмотья. «Невозможно. Я бы узнал ее даже с закрытыми глазами. Передо мной стояла моя сестра, живая и невредимая». «Мила!» — прошептала одними губами. «Моя Мила!» все еще орал Ромео. Не знаю, откуда, наконец, взялись силы. Я ренулся вперед и хотел обнять ее, но Камила отстранилась и кивнула в сторону. «Она не дышит», — сказала тихо. Словно в бреду, протиснувшись меж червей, рухнул на колени перед своей невестой. Мне перестало хватать воздуха, пытался никак не мог вдохнуть. Казалось, что сердце выдрали из груди, а вместо него воткнули сгусток тьмы и боли. Эвелин лежала, раскинув руки. Черви толпились вокруг. Кот безбожно топтался по ней, терся о лицо и пытался разбудить. Я смотрел на нее и не мог поверить. Казалось, что она просто спит, что значит, она не дышит.